Глава 49. Мервиль, Франция, 11 апреля 1918 года. Тысячу миль. Меньше чем за две недели она проехала более тысячи миль, постоянно петляя по лабиринту между выбоиной грязи, потому что когда-то было пятимильным участком дороги между сен винаном и Мервилем. Если вытянуть все эти мили в прямую линию, то куда бы она привела ее? Достаточно ли далеко, чтобы не слышать пушек? чтобы высушить грязь, корка которая образовалась на ее юбках и ботинках. Будет ли она за тысячу миль все еще слышать крики раненых, которых она везет в безопасное место, или прискорбное молчание тех, кого уже невозможно спасти? Этим утром она приступила к работе в половине шестого. А теперь, в лунном свете она посмотрела на свои часы, было почти три ночи, и ей оставалось совершить одну последнюю поездку, после чего она сможет отдохнуть. Она спешила назад к Генриетте, собираясь подлить воды в радиатор из канистры, которую только что наполнила, и в этот момент свист и вой еще одного приближающегося снаряда разорвал тишину. Снаряд взорвался не более чем в двухстах ярдах от нее. Силы ударной волны хватило, чтобы выбить канистру из ее неожиданно ставших бесчувственными пальцев, но ее все же не сбило с ног. Чтобы сбить ее, потребовалось бы прямое попадание. Она рукавом отерла пыль с лица. Подобрала канистру, которая каким-то чудом упала более или менее таймя, долила воду в радиатор. Потом поспешила в госпитальную палатку помочь двум последним раненым этой ночи сесть в кабину ее машины. Это были носильщики, которые отравились газами на ничьей земле, куда их послали за ранеными и убитыми. Трое раненых уже лежали в кузове на носилках. Их кожа и глаза были страшно изуродованы горчичным газом, легкие обожжены. Их глаза еще могли исцелиться, Кожа могла затянуться, но теперь каждое дыхание будет даваться им с трудом. Если они останутся живы. Если она довезет их в безопасное место. Она повернулась и впервые за этот день увидела фигуру Робби. Он только что вышел из операционной. Его халат был весь забрызган кровью. Он увидел ее и остановился. Но только на секунду. Время стало теперь слишком большой драгоценностью. Их глаза встретились. Она заставила себя выдержать его взгляд хотя и опасалась, что может рухнуть на землю под его тяжестью. Она надеялась увидеть Робби перед поездкой, молилась об этом мгновении. Но никакая броня не могла защитить ее от боли, которую причинял ей этот взгляд. Такой саднищий и пронзительный, что она чуть не теряла сознание, видя, сколько в нем муки. Лили провела во Франции уже больше года, и все это время она не боялась. Волновалась, да. Беспокоилась, печалилась, даже впадала в отчаяние но никогда не боялась. Теперь она боялась. Но не обстрелов, и даже неизвестие о том, что враг прорвал линию обороны всего в нескольких милях от лазарета. Она боялась того факта, что десяток раненых все еще лежали в госпитальной палатке, в ожидании, когда для них найдется место в санитарной машине. А после нее сегодня уже никаких рейсов не будет. А Робби отказывался уходить из операционной, пока все раненые на его попечении не будут эвакуированы. Он бы предпочел попасть в плен, но их не бросил бы никогда. Ей так хотелось сказать ему что-нибудь, какие-нибудь слова утешения или преданности. Хотелось сказать ему еще раз, как она любит его. Но она вместо этого, чувствуя, как колотится сердце, бросилась к Робби через двор и оказалась в убежище его рук. Одно прекрасное мгновение она позволила ему обнимать ее. Откинула назад голову в ожидании его страстного отчаянного поцелуя. Она отступила, нежно разжав его пальцы, вцепившиеся в нее. Он кивнул, мрачно глядя на нее. Он не хуже ее, понимал, что значит это мгновение. А потом все кончилось. Она побежала назад к машине, завела мотор, села за рулевое колесо и поехала в ночь. В темноту. Она силой воли подгоняла машину, почти не осмеливаясь выходить из первой передачи. Она преодолевала мили дюйм за дюймом, размеченные только стонами пассажиров и далеким ревом пушек. В последний раз она молилась, молилась по-настоящему, много месяцев назад. Но сейчас она молилась. Слова беззвучно срывались с ее языка. Он исполнил свой долг, ни разу не отказался. «Господи, пожалуйста, пусть Робби выживет, хотя другие погибают. Пожалуйста, позволь ему выжить. Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста». Сначала она услышала свист. Высокий, резкий, настойчивый. Глухой удар снаряда, разрывающего дорогу. Губительное знание о том, что сейчас случится. А потом — волна, несущая в себе горячий воздух и комья земли, скрежет металла. Все это обрушилось на лили и на пятерых раненых, которых она надеялась спасти. Машину развернула на дороге. Она замерла на мгновение у края заполненной жижей канавой на обочине и перевернулась. Она пришла в себя от боли. Боль была такой резкой, что она затасковала о той темноте, из которой только что вернулась в свет. Она лежала на земле. По крайней мере, ей казалось, что это земля. Холодная и влажная, усыпанная камушками. Дождь хлестал ей в лицо. Она повернула голову и увидела, что кто-то стоит на коленях в грязи рядом с ней. «Лили, это Констанс. Я здесь». «Констанс». Лили облегченно вздохнула. «Что случилось?» «Тебя все не было и не было, а время уже совсем позднее». И мы поехали тебя искать. Просто чудо, что тебя не убило этим снарядом. Раненые в моей машине. Чей это был голос? Такой умоляющий, бледный, слабый. Их достали. Мы их всех достали. Но твою ногу придавила. Машиной. Они сейчас работают, чтобы ее освободить. Потерпи минутку-другую. Лили вглядывалась в темноту, пытаясь увидеть лицо подруги. «Констанс, где ты?» «Я здесь, Лили. Держу тебя за руку» так холодно. Я знаю. Мне очень тебя жаль. Я тебе обещаю. Еще немного, и ты будешь в теплой кровати. Робби? Лили облизнула губы, которые, несмотря на дождь, были сухими. Где он? Не знаю, Лили. Я его не видела. Скажи ему. Да, Лили? Констанс склонялась над ней, старалась услышать. Чтобы простил. Простил? А потом слова умерли в ее горле. Ее унесло назад, мягко унесло назад в прилив черный, как ночь нежной благодатной неизвестности.